Глава 22. Муж и жена. Из-за того, что мы прибыли ночью, я не успела нормально поглазеть по сторонам и рассмотреть, что это за остров такой. Единственное, что удалось увидеть – забор, фонари, грави под ногами и дверь здания, куда мы вошли. Все остальное скрыли ночь и необъятный туман. Люк быстро уволок меня в здание – Мы прошли по узкому коридору и попали в помещение, разделенное на просторную комнату и прилегающую ванную. В ней-то я сразу же скрылась, присвистнув от удивления. Раковина в хижинах не идет в сравнение с великолепием и чистотой, царящей здесь. Светлое просторное помещение с высокими потолками, огромная ванна, в которой можно было бы поместиться пятерым. По левой стороне расставлены стеклянные колбы с крышками-присосками. Открываю одну и вдыхаю невероятно сладкий аромат. Закрываюсь, ставлю на место. Слева висит зеркало, оно практически достигает потолка, а от пола отрывается в районе коленей. Снизу стоят потухшие свечи. Полотенца накидки аккуратно сложены на полках, а за дверью, которую я изначально не заметила, туалет. Первым делом пользуюсь им, а потом включаю воду в ванне и скидываю одежду. Надо бы ее постирать. Забираюсь в теплую воду, когда она еще не дошла до нужного уровня, и прикрываю глаза. Это стоило того, чтобы пробираться неделю по непроходимому лесу. Если бы мне рассказали об этой ванне сразу, я бы за три дня дошла. Наплюхавшись и отдохнув, вспоминаю, что Люку, вероятно, тоже хотелось бы смыть с себя недельную грязь. С сожалением выползаю из ванны и обещаю ей вернуться. Когда я выхожу в комнату, люк скрывается за дверью, а я рассматриваю самое безопасное место, так мне сказал люк, когда волок меня по территории острова. Огромная кровать с балдахином разместилась напротив окна. С двух сторон от него поставили два шкафа. Открываю первый и разглядываю вещи. Их много, но они все одинаковые. В один набор наряда входят черные штаны и футболки, а сверху зеленый плащ. Ткань мягкая на ощупь. Интересно, чья это одежда? Пока люка нет, успеваю поглазеть в окно. Но там ничего не видно, беспроглядная темнота. Туже запахиваю халат и достаю расческу из рюкзака. Привожу себя в порядок, заклеиваю лопнувшие волдыри пластырями. За время дороги я почти все израсходовала. По пути обратно нужно постараться не ранить себя и люка. Люк выходит из ванны и садится на кровать. Подзывает меня к себе. «Нужно обсудить наше поведение в рамках Конклава и на острове в целом». «Хорошо». Киваю я и складываю ладони на коленях, как прилежная ученица. «На ферме бы мной гордились». «Ты уже знаешь, что сюда пускают по два человека из каждого города и только членов семьи. За нарушения идут наказания». Поэтому никто не должен понять, что ты мне не жена. Вот мы и дошли до этой темы. Я не представляю, как этот спектакль будет выглядеть со стороны, но еще больше я переживаю за свои эмоции. Ясно. Все браки разные, но мы с тобой покажем более-менее адекватный союз. Не думаю, что Жоре так считает, после того, как узнал, что я тебе чуть голову не отрезала. Напоминаю я. Я специально ему это сказал. Зачем? Ради слухов. Такова человеческая природа. Он узнал что-то интересное про участника Конклава, которого ранее на острове не было. Он будет этим знанием хвалиться. И более того, приукрашивать не перестанет, пока его не стукнет деменция. Я все равно не понимаю. Люк кивает и терпеливо продолжает объяснять. Это ради твоей безопасности. Если меня не будет рядом, к тебе местные не подойдут. Будут считать неравновешенной, которая чуть не убила своего мужа. Страх будет гнать их от тебя. Отлично. Значит, друзей мне тут не завести. Люк неожиданно улыбается. Нам тут и не нужны друзья. Слухи о безопасности тебя от местных, а я от остальных семей, входящих в конклав. «Я могу к этому и привыкнуть». Слова срываются быстрее, чем я успеваю их обдумать. Мысленно даю себе подзатыльник, но не свожу взгляд с внимательных глаз Люка. Я тоже к этому начинаю привыкать. «Да боже ж ты мой! Ну зачем он так говорит?» «Мне придется часто оставлять тебя одну. На пару заседаний тебе придется пойти». Там просто слушай и делай вид, что понимаешь, о чем идет речь. В разговор не вступай. Давай односложные ответы, если будут спрашивать. «Может, я лучше тут посижу?» По максимуму так и будет. Но на двух заседаниях, на открытии конклава и на закрытии должны присутствовать все. История нашего брака такова. «Я увидел тебя и сразу влюбился. Ты всю жизнь жила в Салеме, работала в Доме печали». Два месяца назад мы стали мужем и женой. «Погоди, почему я работала в Доме печали?» Это единственное место, где ты была чаще всего, и в случае разговора с кем-то не ошибешься в ответах. На Конклаве будут главы городов женщины. Им это понравится. Особенно одной из них. Их город доставляет медикаменты, и она искренне уважает всех, кто за добро, сострадание и милосердие». «Мы в браке два месяца. Ты, увидев меня, влюбился, а я работаю в Доме печали». Запомнила. Люк встает и просит меня тоже подняться. Начинает подходить ко мне, я отступаю. Когда между нами уже практически не остается места, он кладет руку мне на щеку и проводит большим пальцем по линии скулы. «И не пугайся меня, если я буду делать нечто подобное». Мы в браке два месяца. Продолжает он. А я не имею. Мы любим друг друга, а не боимся. Я тебя не боюсь. Надеюсь на это. Мы живем в доме. Ты не знаешь ничего о правлении городом и тем более о полях. Если кто-то будет задавать вопросы, по максимуму уходи с ответов. Он так и не убрал руку, не отодвинулся. Как я могу нормально воспринимать информацию, когда... Чёрт! Кажется, что должна что-то сказать или сделать. Пауза затянулась. И, кажется, затянулась она на моей шее. «Там в шкафу чьи-то вещи...» Шепчу я. Люк приподнимает брови, а потом снова улыбается. «Это наше. Для каждой семьи есть вещи...» Ведь тащить сюда гардероб несподручно. Зеленый плащ укажет всем на то, из какого ты города. А почему он зеленый? Скорее всего, как символ зеленых полей. Остерегайся семьи в черных плащах. Это Беринг? Да, он и его сын. Учту. Люк все же убрал руку и отступил. Я удерживала его внимательный взгляд, пока он не отвернулся. Первая ночь на острове была тихой. Но эта тишина не могла обмануть меня. Я по-прежнему ожидала бурю.